Глава 50. До нужного места ехали в тишине. Дорога не близкая, можно и помолчать. Иногда это действительно полезно. Просто пока тяжело идет у нас общение с Тимуром. Как-то неправильно, что ли. Мы до сих пор живем прошлым, обидами, недопониманием, разочарованием. И это действительно неправильно. Нужно двигаться вперед, а не возвращаться назад постоянно. даже не топтаться на месте, как мы пытаемся делать. А для этого надо раз и навсегда покончить с этим долбанным прошлым, забыть, стереть из памяти и больше никогда не возвращаться назад». «Света!» Мужчина дотронулся до моей руки, а я в ответ вздрогнула от неожиданности, чего уж душой кривить довольно приятной. «Мы приехали». «Черт, я слишком ушла в себя, чтобы по сторонам смотреть. Да и дорога не такая уж долгая, раз так быстро приехали. Здесь проблемы со свободными номерами, если... Марат заказал». Мой спутник меня перебил и первым вылез из внедорожника. Обошел автомобиль спереди и открыл мою дверь. «Прошу». «Кстати, как он?» Уцепилась я за нейтральную тему, так как о личном пока не хотелось говорить. Да и не время на ходу, в торопях отношения наши выяснять, непростые и довольно запутанные. Мы, наверное, действительно слишком устали и перестали замечать очевидных вещей. Злиться, что весь бизнес на него спихнул. Тимур усмехнулся, открывая передо мной стеклянную дверь. В смысле? Я замерла на пороге, Глядя округлившимися глазами на своего спутника, я думала, меня почти пять лет не было в стране. Тимур пожал плечами в ответ. Сначала жил в Швеции, затем в Испании. Он намеренно сделал паузу, глядя пристально мне в глаза. Я уехал сразу же после нашего с тобой разрыва. И снова запнулся, продолжая сверлить меня взглядом. Так получилось. Я не знала. Легонько покачала головой из стороны в сторону. Если это из-за меня, не из-за тебя. Произнес по слогам, делая акцент на самом первом. И давай об этом не будем. Подтолкнул меня легонько в спину. А то я еще долго буду стоять истуканом посреди дверного проема. В голове не просто сумбур. Самая настоящая каша из противоречивых мыслей. «Хватит думать о нем, как о трусе, который не побежал за тобою следом. Здравый смысл или разум, тут сложно разобраться», — подал голос. «Надо же, проснулся, а я уж и соскучилась по его ворчанию. Кто ж меня нерадивую на путь истинный наставит? Сама-то точно не справлюсь». «Я так не думаю, просто неожиданно», — мысленно ответила сама себе. У человека был нервный срыв после трагедии, а в таком состоянии только дров бы наломал, да и тебе бы жизнь испортил. С последним утверждением не поспоришь. Тут разум дело говорит. Жизни бы мы друг другу сломали, хрен потом собрали бы себя по кусочкам. И хватит о прошлом, пора его похоронить. Зато теперь у нас есть будущее. Самое настоящее — Я очень надеюсь, что счастливая. Наше временное убежище. Тимур первым зашел в шикарный номер и включил свет. Предлагаю здесь спрятаться от всего мира. Повернулся ко мне лицом. На пару дней. Согласна. Я кивнула и улыбнулась. Даже телефон отключу. Так мне хочется всех на хрен послать. Всех? Мужчина приподнял одну бровь. А как же я?» «Так и быть», — поддержала его шутку, «ради тебя сделаю исключение». Он засмеялся, а я даже немного опешила, впервые, за всё время нашего с Тимуром общения. «Я вижу, как он смеется, веселится, радуется. Черт, по-моему, я на солнце перегрелась или головой стукнулась, да так, что амнезию заработала». и уже начала желаемое за действительное принимать. Когда-то я мечтала увидеть Тимура смеющимся, радующимся жизни, а главное счастливым. Поужинать успела?» Тимур подошел к тумбочке, на которой стоял стационарный телефон. «Успела выпить», — скривилась, так как желудок слишком бурно, а главное громко отреагировал на слово «ужин». «Выпить нам не помешает». Мужчина кивнул в подтверждение своих слов и набрал номер администратора. «Ужин в номер можно заказать». Пауза, а я пока своё временное жилище рассматривала. Рыба с овощами, пару лёгких салатиков, фрукты и коньяк с соком. Шикарный заказ. Желудок снова громко заурчал. Я и не ела сегодня толком. Парочка перекусов на скорую руку. Не в счёт. Зато выпить с Алиской успели, и теперь немного кружится голова. Хотя это скорее переизбыток эмоций, а не алкоголь. Но Тимур прав. Выпить нам точно не помешает. «У нас одна проблема». Я уставилась на Тимура, который замер посреди комнаты. Бровь одну приподнял, задавая немой вопрос. «Два дня не буду же я ходить в одних и тех же джинсах и блузке». Провела в воздухе руками возле груди. «Да и ты в костюме!» Администратор сказала, что у них есть магазинчик с одеждой. Тимур развел руками. «Небольшой, но, думаю, самое необходимое подберем. А пока предлагаю довольствоваться халатами». «Кстати, душ мне сейчас точно не помешает. Я смылась быстренько в ванную». Ещё и Тимуру кто-то позвонил, так что я наглым образом воспользовалась моментом. Мне нужна временная передышка. Да и контрастный душ точно не помешает. За прекрасный вечер. Тимур протянул бокал с коньяком вперёд, а я легонько дотронулась до него своим. из за мою очаровательную спутницу. Я и так раскраснелась. И от горячей воды, и от алкоголя, а тут еще комплименты прилетают один за другим. Ужин на террасе. Номер нам достался на первом этаже. Свечи, отблески от пламени блуждают по лицу мужчины. Боже, как романтично. Со мной подобное впервые. Я же говорил, что ты его недооцениваешь. Мой здравый смысл сегодня на высоте. Как ни странно, но заступается за Тимура постоянно. Я-то не возражаю, сама же решила забыть о прошлом и начать все заново, но все равно радует, что сердце с головой подружились. Больше каждый не тянет одеяло на свою сторону. Да и я взглянула немного другими глазами на Тимура, вроде как со стороны. И мне понравилось то, что я увидела.